И у Кубала должно быть, приложила руку, чтобы побыстрее выпроводить их вон отсюда. Но ну, подождите же. И кровь мщения глухо и черновски скипела, зажигая мозг. Хотелось ему сейчас собраться силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Буранлы Буранный, Сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось. Сесть на коронара и укатить в сразейки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода.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 и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора. «Зарипа уехала отсюда с детьми», промолвила наконец у Кубала. «Знаю». Не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же не поднимая головы от чая, «Куда уехала?» «Этого она нам не сказала», ответила у Кубала. На том они замолчали.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 Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Коронара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуска к поясу наватники, чтобы верблюд не вырвался и не убежал, и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись руками за кнутовище, принялся стегать бичом Атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно!